ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Полночь. Уже давно проволок в свое разбитое туловище последний трамвай. Луна залила неживым светом подоконник. Голубоватым покрывалом лег луч ее на кровать, отдавая полутьме остальную часть комнаты. В углу на столе кружок света из-под абажура настольной лампы. Рита наклонилась низко над объемистой тетрадью своим дневником. Рита наклонилась низко над объемистой тетрадью своим дневником. 24 мая. Начеркал острый кончик ее карандаша. Я опять пытаюсь записать свои впечатления. Опять пустое место. Полтора месяца прошло, и не записано ни слова. Приходится согласиться с этим обрывком. Когда же находить время для дневника? Вот сейчас ночь, а я пишу. Убегает сон. Уезжает на работу в ЦК товарищ Сигал. Это известие всех нас огорчило. Прекрасная личность наш, Лазарь Александрович. Только теперь понимаю, каким богатством была для всех нас дружба с ним. Конечно, с отъездом Сигала развалится кружок Диамата. Вчера были до поздней ночи у него, проверяли достижения наших подшефных. Пришел секретарь Губкамола Аким, противный за в учетом туфта. Не терплю это во всезнайку. Сигал сиял. Его ученик Корчагин блестяще срезал туфту по истории партии. Да, эти 2 месяца не пропали даром. Не жалко сил, если они дают такие результаты. По слухам, Жухрай переходит на работу в особое отделение военного округа. Почему это, не знаю. Лазарь Александрович передал мне своего ученика. Довершите начатое, сказал он, не останавливайтесь на полдороге. И вам, Рита, и ему есть чему друг у друга поучиться. Юноша ещё не совсем ушёл от стихийности. Живёт чувствами, которые в нём бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону. Насколько я вас знаю, Рита, вы будете самым подходящим для него руководим. Желаю вам успеха. Не забывайте писать мне в Москву. говорил мне Сигал на прощание. Сегодня из ЦК прислали нового секретаря Соломенского райкома, Жаркова. Я его знаю по армии. Завтра Дмитрий приведёт Корчагина. Опишу Дубаву, среднего роста, сильный, мускулистый. В комсомоле он с 18-го, в партии с 20-го. Это один из трёх исключённых из Губкомова за принадлежность к рабочей оппозиции. Учёба с ним была нелёгкая. Каждый день он срывал план, засыпая меня вопросами, отвлекая от темы. Между Юреневой, моей второй ученицей, и Дубавой были частые размолвки. В первый же вечер, оглядев Ольгу с ног до головы, он заметил: "У тебя не полное обмундирование, старуха. Нужны штаны с кожей, шпоры, будёнovka и шашка, а то ни рыба, ни мясо". Ольга не осталась в долгу, и мне пришлось разнимать. Дубава, кажется, друг Корчагина. На сегодня довольно спать. зной и стомил землю накалило до обжога железные перила над вокзального моста на мост поднимались вялые изнемогающие от жары люди это не были пассажиры по мосту шли преимущественно из железнодорожного района в город с верхней ступени Павел увидел Риту она пришла к поезду раньше его и смотрела на сходящих вниз людей В шагах в трех сбоку от Устиновича Корчагин остановился. Она не замечала его. Павел рассматривал ее с каким-то странным любопытством. Рита была в полосатой блузке, в синей недлинной юбке и с простой тканью. Куртка мягкого хрома была переброшена через плечо. Шапка непослушных волос окаймляла загорелое лицо. Она стояла, слегка запрокинув голову и щурясь от яркого света. В первый раз Корчагин смотрел на своего друга и учителя такими глазами, и в первый раз ему пришла в голову мысль, что Рита не только член бюро Губкома, а, и поймав себя на таких грешных мыслях, раздосадованный, окликнул ее. «Я уже целый час смотрю на тебя, а ты меня не видишь. Пора идти, поезд уже стоит». Они подошли к служебному проходу на перрон. Вчера Губком назначил Риту своим представителем на одну из уездных конференций. помощи дали Корчагина. Сегодня и мне необходимо сесть в поезд, что было далеко не лёгкой задачей. Вокзал в часы отхода редких поездов находился во власти всемогущей посадочной пятёрки. Без пропуска посадкому никто не имел права выйти на перрон. Все подступы и выходы занимал заградительный отряд комиссии. Поезд, да отказа набит людьми, мог увезти лишь десятую долю стремившихся уехать. Никто не желал оставаться. ждать днями случайного поезда. Тысячи людей штурмовали проходы, пытаясь прорваться к недоступным зелёным вагонам. Вокзал в те дни переживал настоящую осаду, и дело иногда доходило до рукопашной. Павел и Рита отчаянно пытались пройти на перрон. Зная все ходы и выходы, Павел провёл свою спутницу через багажную. С трудом пробрались они к вагону номер 4. У дверей вагона сдерживая густую толпу, стоял распаренный жарой чикист, повторяя в сотый раз: "Говорю вам, вагон переполнен, а на буфера и крышу, согласно приказу, никого не пустим". На него напирали взбешённые люди, тыча в нос билетами и посадочными, выданными на четвёртый номер. Злобная ругань, крики, толкотня перед каждым вагоном. Павел видел, что сесть обычным порядком на этот поезд не удастся, но ехать было необходимо. Иначе срывалась конференция. Отозвав Риту в сторону, посвятил ее в свой план действий. Он проберется в вагон, откроет окно и втянет в него Риту. Иначе ничего не выйдет. Дай мне свою куртку, она лучше любого мандата. Павел взял у нее кожанку, надел. Переложил в карман к куртке свой наган, нарочито выставив рукоять со шнуром наружу. Оставив сумку с припасами у ног Риты, пошел к вагону. Без стримано растолкав пассажиров, взял с рукой за поручень. Эй, товарищ, куда? Павел оглянулся на коренастого чекиста. Я из особого отдела округа. Вот сейчас проверим. Все ли у вас погружены с билетами посадкома? сказал Павел тоном, не допускавшим сомнения в его полномочиях. Чекист посмотрел на его карман, ветер руковом под солба и сказал безразличным тоном: Что ж, проверяй, если влезешь. Работай руками, плечами, кое-где кулаками, взбираясь на чужие плечи, подтягиваясь на руках, хватаясь за верхние полки, осыпаемые градом ругани, Павел всё же пробрался в середину вагона. Куда тебя чёрт несёт? Будь ты трёжды проклят! кричала на него жирная тётка, когда он, спускаясь сверху, ступил ногой на её колено. Тетка втиснулась своей семипудовой махиной на край нижней полки, держа между ног бидон для масла. Такие бидоны, ящики, мешки и корзины стояли на всех полках. В вагоне нельзя было продохнуть. На ругань тетки Павел ответил вопросом. «Ваш посадочный билет, гражданка». «Чего?» — окрысилась та на незваного контролера. С самой верхней полки свесилась чья-то блатная башка и загудела контрабасом. «Васька, что это за фрукт явился сюда?» «Дай ему путевку на Евбас!» Прямо над головой Корчагина появилось то, что, по-видимому, было Васькой. Здоровенный парень с волосатой грудью уставился на Корчагина бычьими глазищами. «Чего к женщине пристал?» Какой тебе билет? С боковой полки свишивались четыре пары ног. Хозяева этих ног сидели в обнимку, энергично щёлкая семечки. Здесь видно ехала спетая компания матёрых мешочников, видавших виды железнодорожных мародёров. Не было времени связываться с ними. Надо было посадить в вагон Риту. "Чей это ящик?" спросил он пожилого железнодорожника. показывая на деревянную коробку у окна. "Да, вон той, Дивахи", показал тот на толстые ноги в коричневых чулках. Надо было открыть окно. Ящик мешал. Положить его было некуда. Взяв ящик на руки, Павел подал его хозяйке, сидевшей на верхней полке. "Подержите, гражданка, минутку, я открою окно". "Ты что, чужие вещи трогаешь?" уверичала плосконосая Диваха, когда он на её колени поставил ящик. Катька, что это за гражданин шум поднимает? Обратилась она за помощью к своему соседу. Тот, не слезая с полки, толкнул Павла в спину ногой, одетая в сандалии. "Эй ты, плешь водяная, смывайся отсюда, пока я тебе компостер не поставил". Павел молча снял с него спинок в спину. Закусив губу, открывал окно. "Товарищ, отодвинься маленько", попросил он железнодорожника. Освобождая место, отодвинул чейта Бедон и встал вплотную к окну. Рита была у вагона, быстро подала ему сумку. Бросив сумку на колени тётки с Бедоном, Павел нагнулся вниз и, захватив руки Риты, потянул её к себе. Не успел красноармеец загратотряда заметить это нарушение правил и воспрепятствовать ему, как Рита была уже в вагоне. Не поворотливому красноармейцу ничего не оставалось, как выругаться и отойти от окна. Появление Риты в вагоне всей мешочной компании было встречено таким голдежом, что Рита смутилась и затревожилась. Ей негде было встать, и она стояла на краешке нижней полки, держась за поручень верхний. Со всех сторон неслась ругань. Сверху контрабас изрыгнул: "Вот гад, сам в лес и девку за собой тащит". А кто-то невидимый сверху пискнул: "Матька «Засвети ему промеж глаз!» Деваха норовила деревянный ящик поставить на голову Корчагина. Кругом были чужие, похабные лица. Павел пожалел, что Рита здесь, но надо было как-то устраиваться. «Гражданин, забери свои мешки с прохода, здесь товарищ станет». Обратился он к тому, кого звали Мотькой, но в ответ получил такую циничную фразу, от которой весь вскипел. Над правой бровью часто и больно закололо. Подожди, подлец, ты мне ещё ответишь за это, едва сдерживая, сказал он хулигану, но тут же получил удар сверху ногой по голове. Васька, ставь ему ещё фитиля! Улюлюкали со всех сторон. Всё, что долго сдерживал в себе Павел, прорвалось наружу, и, как всегда в такие моменты, стали стремительные и жесткие движения. Что же вы, гадё, спекулянская, издеваться думаете? Поднимаясь на руках, как на пружинах, Павел выбрался на вторую полку и с силой ударил кулаком по наглой роже мотки. Ударил с такой силой, что спекулянт свалился в проход на чьи-то головы. Слезайте из полки, гады, а то перестреляю как собак, бешено кричал Корчагин, размахивая ноганом перед нашими четвёрки. Дело оборачивалось совсем по-другому. Рита внимательно наблюдала за всем, готовая стрелять в каждого, кто попытался бы схватить карчагина. Верхняя полка быстро была очищена. Блотная башка поспешно эвакуировалась в соседнее отделение вагона. Усадив Риту на свободные полки, он шепнул ей: "Ты сиди здесь, а я разделюсь с этими". Рита остановила его. "Неужели ты ещё будешь драться?" Нет, я сейчас вернусь, успокоил он. Окно опять было открыто, и Павел через него выбрался на перрон. Несколько минут спустя он уже был у стола перед уточка бурмейстером, старым своим начальником. Латыш, выслушав его, отдал распоряжение выгрузить весь вагон, проверить все их документы. Я же говорил, поезда подаются к посадке уже с смехотщиками. ворчал бурмейстер. Отряд, состоявший из десятка чекистов, выпотрашивал вагон. Павел по старой привычке помогал проверять весь поезд. Уйдя из чека, он не порвал связи со своими друзьями, а в бытность секретарем молодёжного коллектива послал на работу в отычека немало лучших комсомольцев. Закончив проверку, Павел вернулся к крети. Вагон наполнили новые пассажиры, командированные красноармейцы. На третьем ярусе в углу оставалось лишь место для Риты, все остальное было завалено тюками газет. «Ничего, как-нибудь поместимся», — сказала Рита. Поезд двинулся. За окном проплыла тетка, восседавшая на ворохе мешков. «Манька, где мой бидон?» — донесся ее крик. Сидя в узеньком пространстве, отгруженный тюками от соседей, Рита и Павел описывали за обещщики хлеб с яблоками, весело вспоминая недавний не совсем весёлый эпизод. Медленно полз поезд. Перегруженные, расхлябанные вагоны, скрипя и потрескивая сухими кузовами, вдрагивали на стыках. Вечер глянул в вагон густой синевой, за ним ночь затянула чернотой открытые окна. Темно в вагоне. Рита, утомленная, задремала, положив голову на сумку. Павел сидел на краю полки, свесив ноги и курил. Он тоже устал, но негде было прилечь. Из окна веяло свежестью ночи. От толчка Рита проснулась. Она заметила огонек папироски Павла. Он так до утра просидеть может. — Ясно. Не хочет меня стеснять, — подумала Рита. — Товарищ Корчагин. Отбросьте буржуазные условности. Ложитесь-ка вы отдыхать, шутливо сказала она. Павел лёг рядом с ней и с наслаждением вытянул затёкшей ноги. Завтра нам работы уйма. Спи, забияка. Её рука доверчиво обняла друга, и у самого щеки он подчувствовал прикосновение её волос. Для него Рита была неприкосновенна. Это был его друг и товарищ по цели, его политрука, и все же она была женщиной. Он это впервые ощутил у моста, и вот почему его так волнует ее объятие. Павел чувствовал глубокое ровное дыхание, где-то совсем близко ее губы. От близости родилось непреодолимое желание найти эти губы. Напрягая волю, подавил это желание. Рита, как бы угадывая его чувства, в темноте улыбнулась. Она уже пережила и радость страсти, и ужас потери. Двум большевикам отдала она свою любовь, и обоих забрали у неё белогородейские пули. Один мужественный великан, Камбрик, другой юноша с ясными глазами. Скорый перестук колёс убаюкал Павла. Лишь утром его разбудил рёв паровоза. Поздно стала возвращаться в свою комнату Рита. В редко открываемой тетради появилось еще несколько коротких записей. 11 августа. Закончили ГУБ-конференцию. Аким, Михайло и другие уехали в Харьков на всеукраинскую. На меня свалилась вся техника. Дубава и Павел получили мандаты в ГУБ-ком. С тех пор, как Дмитрия послали секретарем Печерского Райкомола, он не приходит больше вечерами на учебу. Завалили его работой. Павел ещё пытается заниматься, но то у меня нет времени, то его ушлют куда-нибудь. В связи с обострённым положением на Жол дороге у них постоянные мобилизации. Жаркий был вчера у меня, недоволен, что мы забрали у него ребят. Говорит, что они ему самому до зарезу нужны. 23 августа. Сегодня иду по коридору, смотрю, стоят у двери управления делами Панкратов, Корчагин и ещё незнакомый. Подхожу. Слышу, Павел рассказывает: "Да там такие типы сидят, пули не жалко. Вы, говорит, не имеете права вмешиваться в наши распоряжения. Здесь хозяин, жол лиском, а не какой-то комсомол. А морда братишки у него вот, где посели паразиты". И я услыхала отборную материщину. Панкратов, заметив меня, толкнул Павла. Тот обернулся и, увидев меня, побледнел. Не смотря мне в глаза, Сейчас же ушёл. Я его теперь у себя долго не увижу. Он ведь знает, что я никому не прощаю ругань. 27 августа было закрытое бюро. Положение осложняется. Не могу пока полностью всё записать. Нельзя. Аким приехал из уезда Хмурый. Вчера у Тетерева опять пустили под откос продмаршрут. Кажется, брошу записывать. Всё как-то клочками. Жду Корчагина. видела его. Создают с жарким коммунну из пяти. Днём в мастерских Павла вызвали к телефону. Рита сообщила о свободном вечере и о незаконченные проработки темы: причины разгрома парижской коммуны. Вечером, подходя к подъезду дома на Круглоуниверситетской, Павел посмотрел вверх. Окно Риты освещено. Забежал по лестнице, как всегда, стукнул кулаком в дверь и, не дожидаясь ответа, вошёл. На кровати, на которую никто из ребят не имел права даже присесть, лежал мужчина в военном. Револьвер, походная сумка и фуражка со звездой лежали на столе. Прядом с ним, крепко обняв его, сидела Рита. Они о чём-то оживлённо разговаривали. Рита повернула к Павлу своё радостное лицо, освобождаясь от объятий, военный встал. Знакомьтесь, сказала Рита, здоровая с Павлом. Это Давид Устинович. Простецкий сказал за неё военный, крепко сжимая руку Корчагина. Свалился как снег на голову, смеялась Рита. Холодное было рукопожатие Корчагина, метнулось кремнёвой искрой в глазах несказанная обида. Успел заметить на рукаве Давида четыре квадрата. Рита хотела говорить, Корчагин перебил её. Я забежал к тебе сказать, что сегодня работаю по разгрузке дров на пристанях, чтобы не ждала. А у тебя, кстати, гость. Ну, я пошёл. Ребята внизу ждут. Павел ещё за дверью так же внезапно, как и появился. Простучали по лестнице быстрые шаги. Глухо внизу стукнула дверь. Стихло. С ним что-то неладное. Неуверенно ответила Рита на недоумённый взгляд Давида. Внизу под мостом Глубоко вздохнул паровоз, выбросив из могучей груди рой золотых светлячков. Причудливый хоровод их устремился ввыси и погас в дыму. Прислонясь к перилам, Павел смотрел на мерцание разноцветных огней и сигнальных фонариков на стрелках. Зажмурил глаза. — Все же непонятно, товарищ Корчагин. Почему вам так больно от того, что у Риты оказался муж? Разве когда-нибудь она говорила, что его нет? Но, а если даже говорила, что из этого? Почему это вдруг так заело? А вы же считали, товарищ дорогой, что кроме идейной дружбы ничего нет? Как же это вы просмотрели, а?» Иронически допрашивал себя Корчагин. «А что, если это не муж? Давид Устинович может быть и брат, и дядька. Тогда ты чудила. Зря она человека свирепел». Такая же ты, видно, сволочка к любой мужик. Насчёт брата это узнать можно. Допустим, это брат или дядька, так что же ей ты скажешь об этом самом? Нет. Ты не пойдёшь к ней больше. Мысли оборвал рёв гудка. Поздно. Пара домой. Хватит муру разводить. На Соломенке, так назывался рабочий железнодорожный район, пятеро создали маленькую коммуну. Это были жаркий Павел Весёлый белокурый чех клавичек. Окунил Николай, секретарь деповской комсы, Стёпа Артюхин, агент железнодорожной чека, недавно ещё котельщик среднего ремонта, достали комнату. 3 дня после работы мазали, белили, мыли, подняли такую возню с вёдрами, что соседям померещился пожар. Смостерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями. И на четвёртый день Украшенная портретом Петровского и огромной картой, сияла комната, еще не тронутой белизной. Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, обитых картоном, это стулья. Ящик побольше, шкаф. Посреди комнаты здоровенный бильярд без сукна, доставленный сюда на плечах из коммунхоза. Днем это стол, ночью кровать Клавичика. Снесли сюда свое имущество. Хозяйственный клавечик составил опись всего добра коммуны и хотел прибить её на стенке, но после дружного протеста отказался от этого. Всё встало в комнате общим. Жалование, поёк и случайные посылки всё делилось поровну. Личной собственности осталось лишь оружие. Коммунары единодушно решили: член коммуны, нарушивший закон об отмене собственности и обманувший доверие товарищей, исключается из коммуны. Окунев и Клавечек настояли на добавлении и выселяется. На открытии комоны собрался весь актив районной комсой. В соседнем дворе был одолжен здоровенный самовар, и с самоварища и на чае ухлопали весь запас сахарина, а покончив с самоваром, грянули хором: "Слезами залит мир безбрежный, вся наша жизнь тяжёлый труд, но день настанет неизбежный". Таля с табачной фабрики дирижирует. Кумачевая повязка чуть сбита на бок, Глаза, как у озорного мальчишки. Близко в них всматриваться Никому еще не удавалось. Смеется заразитель Наталья Лагутина. Сквозь расцвет юности смотрит Эта картонажница На мир с восемнадцатой ступеньки. Взлетает вверх ее рука И, запев, как сигнал фанфары, «Лейся вдаль, наш напев, Мчись кругом, Над миром наше знамя реет». Оно горит и ярко рдеет, то наша кровь горит огнем. Разошлись поздно, разбудив молчаливые улицы перекличкой голосов. Жаркий протянул руку к телефону. — Потише, ребята, ничего не слышно! — крикнул он голосистой комсе, набившейся в комнату от секра. Голоса сбавили на два тона. — Я слушаю. — А, это ты. Да — Да-да, сейчас. — Повестка? — Все та же. Доставка дров с пристаней. Что? Нет, никуда не послан. Здесь. Позвать? Ладно. Жаркий поманил пальцем Корчагина. "Тебя, товарищ Стеновичи", передал ему трубку. "Я думал, что тебя нет. У меня вечер не занят случайно. Приходи, брат, проездом заехал. Мы с ним 2 года не виделись". "Брат". Павел не слышал её слов. Вспомнились и тот вечер, и то а о чем решил тогда же ночью на мосту. Да, надо пойти к ней сегодня и сжечь мостки. Любовь приносит много тревог и боли. Разве теперь время говорить о ней? Голос в трубке. Ты что, не слышишь меня? Нет-нет, я слушаю. Хорошо, да, после бюро. Положил трубку. Он смотрел в ее глаза и, сжимая дубовый край стола, сказал, я, наверное, не смогу дальше приходить к тебе. Сказал и увидел, как вскинулись густые ресницы. Карандаш ее остановил свой бег по листу и неподвижно лег на развернутой тетради. Почему? Все труднее становится выкраивать часы. Сама знаешь, дни пошли у нас тяжеловатые. Жаль, но приходится отложить. Прислушался к последним словам и почувствовал их нетвердость. Для чего вертишь мельницу? Не находишь, значит, мужество ударить по сердцу кулаком? И Павел настойчиво продолжал: "Кроме этого, давно хотел тебе сказать. Плохо я тебя понимаю. Вот когда с Сигалом занимался, у меня в голове всё задерживалось, а с тобой у меня никак не выходит. От тебя каждый раз к токуре уходил, чтобы разобраться. Коробка моя не варит. Тебе надо взять кого-нибудь помозговитей". И отвернулся от её внимательного взгляда, закрывая для себя возврат к девушке и упрямо договорил: И вот выходит, что нам с тобой нельзя время зря тратить. Встал, осторожно отодвинул ногой стул и посмотрел сверху вниз на склонённую голову, на побледневшее в свете лампы лицо. Надел фуражку. Что же, прощай, товарищ Рита. Жаль, что я тебе столько дней голову морочил. Надо было сразу сказать. Это уж моя вина. Рита механически подала ему руку и Ошеломлённой его неожиданной холодностью, смогла лишь произнести: "Я тебя не виню, Павел. Раз я не смогла подойти к тебе и быть понятной, то я заслужила сегодняшнее". Тяжело переступали ноги. Без стука прикрыл дверь, у подъезда задержался. Можно ещё вернуться, рассказать, для чего? Для того, чтобы получить в лицо удар презрительным словом и опять очутиться здесь. у подъезда. Нет. В тупиках росли кладбище расхлябанных вагонов и холодных паровозов. Ветер выхрил мелкие опилки на пустых дровяных складах. А вокруг города, по лесным тропам, по глубоким балкам хищной рысью ходила банда орлика. Днями отслеживалась она в окрестных хуторах, в лесных богатых пасеках, а ночью выползала на пути разрывала их когтистой лапой и, совершив страшную работу, уползала в свое убежище. И часто рушились под откос стальные кони, разбивались в щепки коробки-вагоны, плющила в лепешку сонных людей и мешалось с кровью и землей драгоценное зерно. Налетала банда на тихие волосные местечки. Испуганно кудахче разбегали с улицы куры, хлопал шальной выстрел, Трещало, словно сухой хворост под ногами, недолгая перестрелка у белого домика волсовета. Бандиты метались по деревне на сытых конях и рубили схваченных людей. Рубили с присвистом, как колют дрова. Редко стреляли, берегли патроны. Так же быстро исчезали, как и появлялись. Везде имела банда свои глаза, свои уши. Сверлили эти глаза белые в алсаветский домик, подсматривали за ним из поповского двора и из добротной кулацкой хаты. И туда, в лесные заросли, тянулись невидимые нити. Туда текли патроны, куски свежей свинины, бутылки сизоватого первача и еще то, что передавалось тихо на ухо меньшим атаманам, а затем через сложнейшую сеть самому орлику. Банда имела всего 2-3 сотни головорезов, но поймать банду не удавалось. Разбиваясь на несколько частей, и банда оперировала в двух-трёх уездах сразу. Нащупать всех нельзя было. Бандит ночью, днём мирный крестьянин ковырялся у себя во дворе, подкладывая корм коню и сухмылкой, посасывал свою люльку у ворот, провожая мутным взглядом кавалерийские разъезды. Потеряв покой и сон, носился стремительно со своим полком по трём уездам Александр Пузревский. Неутомимый в своём упорстве преследования, настигал он иногда бандитский хвост, а через месяц оттянул свои шайки орлика с двух уездов, заметался в узком кольце. Жизнь в городе плелась обыденным ходом. На пяти базарах копожились в гумане людские скопища. Властвовали здесь два стремления: Одно содрать побольше, другое дать поменьше. Тут орудовало во всю ширь своих сил и способностей разнокалиберное жульё. Как блохи, снавали сотни юрких людюшек с глазами, в которых можно было прочесть всё, кроме совести. Здесь, как в навозной куче, собиралась вся городская нечисть в едином стремлении обглопошить теренького новичка. Редкие поезда выбрасывали из своей утробы кучи навьюченных мешками людей. Весь этот люд направлялся к базарам. Вечером пустили базары, и одичавлыми казались торговые переулки, чёрной ряды рундуков и лавок. Не всякий смельчак рискнёт ночью углубиться в этот мёртвый квартал, где за каждой будкой не мая угроза, и нередко ночь ударит словно молотком по жести револьверный выстрел, захлебнётся кровью чья-то глотка. А пока сюда доберётся горсть милиционеров с соседних постов, в одиночку не ходили. То, кроме скорченного трупа, уже никого не найти. Шпана невесть где от мокрого места, а поднятый шум вздунул ветром всех ночных обитателей базарного квартала. Тут же напротив кино Орион. Улица и тротуар в электрическом свете, толпятся люди. А в зале трещал киноаппарат. На экране убивали друг друга неудачливые любовники. И диким воем отвечали зрители на обрыв картины. В центре и на окраинах жизни, казалось, не выходило из проложенного русла, и даже там, где был мозг революционной власти в Губкоме, все шло обычным чередом. Но это было лишь внешнее спокойствие. В городе назревала буря. О ее приближении знали многие из тех, кто входил в город со всех концов. плохо пряча строевую винтовку под мужицкой свиткой. Знали и те, кто под видом мешочников приезжал на крышах поездов и держал путь не на базар, а нёс мешки до записанных в своей памяти улиц и домов. Если эти знали, то рабочие кварталы даже большевики не знали о приближении грозы. Было в городе лишь 5 большевиков, знавших все эти приготовления. А остатки петлюровщины загнанные Красной армией в Белую Польшу, в тесном сотрудничестве с иностранными миссиями в Варшаве, готовились принять участие в предполагаемом восстании. Из остатков Петлюровских полков тайно формировалась рейдовая группа. В Шепитовке Центральный повстанческий комитет тоже имел свою организацию. В неё вошло 47 человек, из коих большинство активные контрреволюционеры в прошлом Доверчиво оставленные местные чека на свободе. Руководили организации Поп Василий, прапорщик Винник, петлюровский офицер Кузьменко. А поповны, брат и отец Винника и затёршийся в деловоды исполкома Самотыя вели разведку. В ночь в Астане решено было забросать пограничный особый отдел ручными гранатами, выпустить арестованных и, если удастся, захватить вокзал в большом городе. В центре будущего восстания в глубочайшей конспирации шло сосредоточение офицерских сил, а в пригородные леса стягивались бандитские шайки. Отсюда рассылались проверенные зубры в Румынию и к самому Петлюре. Матрос в особом отделе округа не засыпал ни на минуту уже шестую ночь. Он был одним из тех большевиков, которые знали все. Феодор Жухрай переживал ощущение человека выследившего хищника, уже готового к прыжку. Нельзя крикнуть, поднять тревогу. Кровожадная тварь должна быть убита. Лишь тогда возможен спокойный труд, без оглядки на каждый куст. Зверя нельзя спугнуть. Тут, в этой смертельной борьбе, даёт победу лишь выдержка бойца и твёрдость в руке. Наступали сроки. Где-то здесь в городе, в лабиринте явок и конспираций решили завтра ночью. Те пятеро большевиков, что знали, предупредили. Нет, сегодня ночью. Вечером из депо Тихо без гудков вышел бронепоезд и так же тихо закрылись за ним деповские огромные ворота. Прямые провода спешили передать зашифрованные телеграммы и везде, куда прилетали они, забывая про сон. Сторожевые республики обезвреживали осиные гнёзда. Жаркого вызвал к телефону Аким. Ячейковые собрания обеспечены? Да? Хорошо. Сам сейчас приезжай с секретарём райкома парт на совещание. Вопрос с дровами хуже, чем мы думали. Приедешь, поговорим. Слушал Жаркий твёрдую скороговорку Акима. Ну, мы все скоро надровах помешаемся, проворчал он, кладя трубку. Оба секретаря вышли из автомобиля, на котором их примчал Литке. Поднявшись на второй этаж, они сразу поняли, что дело не в дровах. На столе у правделов стоял Максим. Около него возились пулемётчики из ЧОН, части особого назначения, созданные из коммунистов и комсомольцев. В коридорах молчаливые часовые из Горохтава партии комсомола. За широкой дверью кабинета секретаря Губкома заканчивалось экстренное заседание бюро Губкома партии. Через форточку с улицы шли провода к двум полевым телефонам. Приглушённый разговор. Жарки нашёл в комнате Акима, Риту и Михаилу. Не сразу узнал Шкаленко в длиннополой шинели под поясом с портупеей и кобурой нагана. Рита, как когда-то в свою бытность политруком роты в красноармейском шлеме, в защитной юбке, поверх кожанки ремень к тяжёлому маузеру. Как это всё понимать надо? с удивлением спросил её Жаркий. Опытное тревога, Ваня. Сейчас поедем к вам в район. Сбор по тревоге в пятой пехотной школе. Прямо с ячейков их собраний ребята двигаются туда. Главное это проделать незаметно, рассказывала Рита Жаркому. Тихо в кадетской школе. Высокие молчаливые дубы, столетние великаны. Спящий пруд в покрове лопухов и водяной крапивы. Широкие запущенные аллеи. Среди рощи, за высокой белой стеной, этажик одетского корпуса. Сейчас здесь пятая пехотная школа краскомов. Глубокий вечер. Верхний этаж не освещен. Внешне здесь все спокойно. Всякий, проходя мимо, подумает... Что за этой стеной спят? Но тогда зачем открыты чугунные ворота, и что это похоже на две громадные лягушки у ворот? Но люди, шедшие сюда с разных концов железнодорожного района, знали, что в школе не могут спать, раз поднята ночная тревога. Сюда шли прямо с ячейковых собраний, после краткого извещения шли, не разговаривая, в одиночку и парами, но не больше трех человек. в карманах которых обязательно лежала книжечка с заголовком «Коммунистическая партия большевиков» или «Коммунистический союз молодежи Украины». За чугунные ворота можно было войти, лишь показав такую книжечку. В актовом зале уже много людей. Здесь светло. Окна завешаны брезентовыми палатками. Собранные здесь большевики, подшучивая над этими условностями тревоги, спокойно раскуривали козьи ножки. Никто никакой тревоги не ощущал. Просто так собирают, на всякий случай, чтобы чувствовалась дисциплина частей особого назначения. Но опытные фронтовики, входя во двор школы, чувствовали что-то не совсем похожее на условную тревогу. Очень уж тихо делалось все. Молча строились под полушепот команды взводы курсантов, на руках выносились пулеметы. И снаружи не одного огонька во всех корпусах. Что-нибудь серьёзное ожидается, Митяй, тихо спросил Корчакин, подходя к Дубаву. Митяй сидел на подоконнике рядом с незнакомой девушкой. Корчакин мельком видел её третьего дня у жаркого. Дубава шутливо похлопал Павла по плечу. Что? Сердце в пятки ушло, говоришь? И чего? Мы вас научим воевать. Ты что, с ней незнаком? Кивнул он на девушку. «Зовут Анной, фамилии не знаю, а чин ее?» «Заведующая агитационной базой». Девушка, слушая шутливое представление Дубавы, рассматривала Корчагина. Поправила выбившийся из-под сиреневой повязки виток волос. С глазами Корчагина встретилась. Несколько секунд длилось немое состязание. Глаза ее из сеня-черные, вызывающие искрились. Пушистые ресницы... Павел отвёл взгляд на дубаву, почувствовав, что краснеет, недовольно нахмурился. Кто же кого из вас агитирует? силесь улыбнулся, спросил Павел. В зале послышался шум. Михаил Шкаленков, забравшись на стул, крикнул: "Кому на рая первая рота строится в этом зале? Быстрей, быстрее, товарищи!" В зал входили Жухрай, предгубы с полком и Яким. Они только что приехали. Зал забит людьми, построенными в ряды. Предгубы с полком остал на площадку учебного пулемёта и подняв руку произнёс: "Товарищи, мы собрали вас сюда для серьёзного и ответственного дела. Сейчас можно сказать то, чего нельзя было сказать ещё вчера, так как это было глубокой военной тайной. Завтра в ночь в городе, как и по всей Украине, должно вспыхнуть контрреволюционное восстание. Город наполнен офицерьём Вокруг города концентрируются бандитские шайки. Часть заговорщиков проникла в бронедивизион и работает там с шоферами. Но чрезвычайной комиссией заговор открыт, и мы сейчас ставим под ружье всю парторганизацию и комсомол. Совместно с испытанными частями из курсантов и отрядов ЧК будет действовать 1-й и 2-й коммунистические батальоны. Курсанты уже выступили. Теперь ваша очередь, товарищи». 15 минут на получение оружия и построение. Операцией будет руководить товарищ Жухрай. От него командиры получат точные указания. Я считаю излишним указывать коммунистическому батальону на серьёзность настоящего момента. Завтрашний мятеж мы должны предотвратить сегодня. Через четверть часа вооружённый батальон выстроился во дворе школы. Жухрай обвёл взглядом неподвижные ряды батальона. В трех шагах впереди строя двое в ремнях. Комбат Миняйла — богатырь, уральский летейщик и рядом комиссар Аким. Налево — взводы первой роты. В двух шагах впереди двое — комроты Шкаленко и политрук Кустинович. За их спинами — молчаливые ряды коммунистического батальона. Триста штыков. Федор подал знак. «Пора выступать». Шли триста по безлюдным улицам. Город спал. На Львовской, против Дикой улицы, батальон оборвал шаг. Здесь начинались его действия. Бесшумно оцеплялись кварталы. Штаб разместился на ступеньках магазина. Сверху по Львовской, из центра осветив шоссе, прожектором скатился автомобиль. У штаба застопорил. Литки на этот раз привез своего отца. Комендант соскочил на мостовую и бросил несколько отрывистых фраз сыну по-латышски. Машина рванула вперёд, и мигом исчезла за поворотом на Дмитровскую. Гуга литке весь взрении, руки слились с рулевым колесом: право, влево. Ага, вот где понадобилось его. Литке отчаянная езда. Никому в голову не придёт припаять ему две ночи ареста за сумасшедшие виражи. И Гуга летал по улицам как метеор. Жухрай которого молодой элитки перебросил в мгновение оккой из одного конца города в другой, не мог не выразить своего одобрения. Если ты, Гуга, при такой езде сегодня никого не угробишь, завтра получишь золотые часы. Гуга торжествовал. А я думал, сутки 10 ареста получали за вераж. Первые удары были направлены на штаб-квартиру заговорщиков. В особовой отдел были доставлены первые арестованные и изъятые документы. На Дикой улице, в переулке с таким же странным названием, в доме номер 11 жил некто под фамилией Цюрберт. По данным ЧК, он играл немалую роль в белом заговоре. У него хранились списки офицерских дружин, которые должны были оперировать в районе Подола. Сам Литки приехал на Дикую для ареста Цюрберта. В квартире, выходящей окнами в сад, Отделенный стеной от бывшего женского монастыря Цурберта не нашли. Он в этот день, по словам соседей, не возвращался. Произведен был обыск. Вместе с ящиком ручных гранат нашли списки и адреса. Приказав устроить засаду, на минуту Литки задержался у стола, просматривая найденные материалы. Часовым в саду стоял молодой курсант. Ему видно освещенное окно. Он был в доме. Неприятно стоять здесь одному в углу. Жутковато. Ему приказано наблюдать за стеной. Но отсюда далеко до успокаивающего света окна. А тут ещё чёртов месяц так редко светит. В комнате кусты кажутся живыми. Курсант щупает штоком вокруг. Пусто. Зачем меня поставили здесь? Всё равно на стену никому не забраться. Высокая «Подойти, что ли, к окну поглядеть?» — подумал курсант. Еще раз оглядев гребень стены, вышел из пахнущего плесенным грибом угла, остановился на момент у окна. Литкий быстро собирал бумаги и готовился уйти из комнаты. В этот момент на гребне стены появилась тень. Человеку с гребней виден часовой у окна, и тот другой, в комнате. С кошачьей ловкостью тень перебралась на дерево, потом на землю. По кошачьи подкралась к жертве, замахнулась и рухнул курсант. Прокоять в огоно на ему шее лезвие морского кортика. Выстрел в саду ударил током по людям, оцепившим квартал. Гремя сапогами к дому бежали шестеро. Упав, залитой кровью головой, на стол сидел в кресле мёртвый элитки. Стекло окна разбито. Документов враг так и не выручил. У монастырской стены заспешили выстрелы. Это убийца, спрыгнув на улицу, бросился бежать на Лукьяновские пустыри, отстреливаясь, не ушёл. Догнала чья-то пуля. Всю ночь шли павольные обыски. Сотни непрописанных в домовых книгах людей с подозрительными документами и оружием были отправлены в ЧК. Там работала отборочная комиссия, сортировала. В некоторых местах заговорщики оказали вооружённое сопротивление. На Желянской улице при обыске в одном доме был убит на повал лебедье Фантоша. Соломенский батальон потерял в эту ночь пятерых, а в Чека не стало Яна Литки, старого большевика, верного сторожевого республики. Востание предотвращено. В ту же ночь в Шепетовке взяли попа Василия с дочермией и всю остальную братю. Улеглась тревога. Но новый враг угрожал городу. Паролич на стальных путях, а за ним голод и холод. Хлеб и дрова решали всё.